«Глава 15. Я только начал думать, что все налаживается», — пробормотал Мышкин, уже в который раз разглядывая фотографии, в том числе и те, что я принес сегодня. Мы сидели в его кабинете, и глава полиции Усмани морально готовился к предстоящему делу. «Да ну, Федор Филимонович, настоящее веселье еще даже не началось», — рассмеялся я. «Это так, трудовые будни». Простой арест сотрудника полиции даже не руководителя, а всего лишь вашего зама. А когда мне две недели назад его прислали, признаться, я очень обрадовался. Мышкин вздохнул и сложил фотографии в конверт. Думал, хоть часть территории он и его люди смогут контролировать. — Они и контролируют, — хмыкнул я. — Вы же сами все слышали. Я показал на пять кассет с аудиозаписями. — Да. И за ним, похоже, стоят действительно большие люди, погруженные в свои мысли пробормотал майор. Его назначили личным приказом Ходырева, главы полиции Нижнего Новгорода. Ну а я князь Липецкой и Воронежской области, и что? Я поднял бровь. Да, простите, ваше сельчество, Мышкин смутился. Все время вылетает из головы. Я отлично понимал состояние собеседника. Разумеется, он даже не думал спорить и возражать, просто анализировал. Безусловно, непростую ситуацию наверняка взвешивал ценность улик. И пока они его явно не впечатляли. К сожалению, самые интересные фотографии встреч продажного полицейского Максима Дорохова с бандитами мы приложить к делу не могли. Все они являлись переснятыми иллюзиями Гинзо. И любой следователь задался бы вопросом, как мы их получили. Ведь в тех закрытых подвалах без окон, где проходили встречи, попросту негде установить камеры. А аудиозаписи без показаний серьезных свидетелей оспорить было еще проще. — Все будет хорошо, Федор Филимонович, — подбодрил я главу полиции. — До этого мы и собрались. — Вы только поймите меня правильно, Дмитрий Николаевич. Мышкин плеснул себе воды. Хоть после каждой нашей встречи у меня появляется жуткий геморрой, я очень рад, что вы ко мне в последнее время регулярно заходите. Больше преступников я ненавижу, помогающих им полицейских и аристократов. Просто чувствую, что такими темпами скоро у меня в ящике стола найдут сверток с наркотиками, и в эту же секунду в дверь случайно вломятся нижегородские полицейские. Так... «Перепрячьте сверт», — усмехнулся я. А когда Мышкин удивленно поднял на меня глаза, продолжил. «Федор Филимонович, я хоть всего лишь номинальный хозяин Липецкой области, но у меня хватит ресурсов защитить вас, даже если вас застанут сокровавленным ножом над изрезанным в лоскуты телом». «Спасибо, на добром слове». Мышкин несмело улыбнулся и посмотрел на часы. До выхода оставалось пять минут. «Слушайте, еще один вопрос». Я побарабанил пальцем по большому столу хозяина кабинета. «Если что, вы сможете стать мэром Усмани?» «Мэром?» Брови полицейского взлетели вверх, и он невольно покосился на окружающее нас звукоизолирующее поле. «Но это я так, на перспективу спрашиваю». «Нет, Дмитрий Николаевич», — чуть ли не испуганно замотал головой Мышкин. «Тут я пас. Я ж полицейский. Моя задача — ловить преступников. Куда мне быть мэром?» — Это еще больше геморрой. — Да, тут я согласен, вздохнул я. — Ладно, найду кого-нибудь другого, а вы останетесь главой полиции. Федор Феримонович с заметным облегчением выдохнул и снова кинул взгляд на циферблат. — Может, пойдем, Дмитрий Николаевич? одно место внимательнее осмотрим. — Да, пойдем, пойдем, — кивнул я и встал. — Покажем этим козлам, кто в доме хозяин. — Так, бойцы, слушаем Дмитрия Николаевича очень внимательно. Мышкин накинул суровым взглядом десяток стоящих перед ним, самых преданных ему полицейских. — Прошу, ваше Итак, я хлопнул в и указал на нишу в стенке небольшой комнатки, где мы столпились. Те козлы, которых мы ждем, встретятся в соседнем помещении. Материал, разделяющий нас стены, — последняя разработка наших техников. Она пропускает звук, но при этом, пока я не нажму эту кнопку... Я показал на бутафорский пульт в своей руке. Она остается такой же прочной, и даже если кто-то подойдет к ней и начнет стучать с той стороны, он не почувствует разницы. Когда я нажму кнопку, стена исчезнет, и вы сможете атаковать. Это понятно? Так точно рявкнули никак не выдавшие своего удивления полицейские. Отлично, тогда к главному... Как я сказал, мы сможем их слышать, но, к сожалению, они нас тоже, поэтому наша главная задача — молчать. Не топтаться, не чесаться, не звякать оружием, не чихать. Это понятно? Так точно. Мы просто сидим и слушаем, — продолжал я. А Федор Филимонович для своего морального удовлетворения еще и смотрит в маленькую дырочку. Когда увидим и услышим достаточно, спокойно врываемся, кладем всех мордами в пол, ну и так далее. — Не мне вам объяснять. И не удивляемся тому, кого увидим, если вдруг кто-то не в курсе, кого мы ждем. — Все понятно? — Так точно. — Тогда вольно. Я кивком показал Мышкину, что закончил, и он отошел в сторонку. Да, со стеной пришлось поработать. Тонкая перегородка, отделяющая нас от смежного помещения, на самом деле звук не пропускала. Его будет транслировать Гинзо а в нужный момент я ее просто уберу. Осталось только рассчитывать на то, что ребята, которых мы ждем, не просто молча обменяются чемоданами, а еще хоть о чем-нибудь поговорят. Ждать пришлось недолго. Первая тройка переговорщиков осторожно вошла в одинокой тусклой лампочкой комнату через 10 минут. Возглавлял ее тот самый продажный заместитель Мышкина, Максим Дорохов. Ребята оказались ушлыми. Принесли с собой не только раскладной столик, который установили в середине комнаты, но и какое-то непонятное устройство, достав которое, один из парней принялся ходить вдоль стен. Видимо, искал прослушку или что-то подобное. Наивный. Проверка заняла десять минут, а еще через пять пришла вторая тройка переговорщиков с явно бандитскими небритыми рожами. Я покосился на Мышкина, наблюдавшего за соседями, через маленькую дырочку и увидел, как он сжал зубы. Да, возможно, майор до последнего не верил, что назначенный из Нижнего Новгорода помощник вот так прямо у него под носом встретится с самим Гаврилой, достаточно широко известной в узких кругах личностью. «Что, начальник?» — обнажил в широкой улыбке золотые зубы Гаврила, — Долговязый тип с коротким ежиком черных волос. — У меня для тебя подарки. — Не мери языком, — поморщится Дорохов. — Сколько? — Если переводить на наши фантики, около десяти миллионов. Долговязый положил на стол кейс и открыл его. — Но, как ты видишь, тут есть и нормальные деньги. Гаврила достал две пачки пермских рублей, помахал ими перед лицом полицейского, а потом взял пачку красноватых бумажек. Я не без удовольствия признал в них савинские деньги. Они настоящие. Именно моя валюта больше всего заинтересовала полицейского. Он выхватил из пачки одну из купюр и посмотрел ее на просвет. «Самые что ни на есть. Втрое и те и те деньги весьма активно ходят и пользуются большой популярностью, чем наши». «Но, конечно, я бы на твоем месте ими здесь особо не размахивал». Бандит рассмеялся. «Сам разберусь». Полицейский положил пачки назад в кейс и захлопнул его. «Когда будет следующая партия?» «Уже почти готова Нам нужно точно знать, когда будет окно». Следующей ночью в три часа после паузы проговорил Дорохов. — До двадцатого километра езжайте обходными путями, а дальше на постах будут только мои люди, и на воротах тоже. — Заметано, начальник! — снова блеснул золотыми зубами Гаврила. — Кстати, тут мои ребятки сказали, что к ним на рынке вчера какие-то ретивые полицейские подходили, и много неудобных вопросов задавали, еле отбрехались. И то в основном потому, что товар уже был почти распродан. — Это Мышкин, — сквозь зубы процедил Дорохов. — Но, думаю, через пару недель мы решим с ним вопрос. — Давай, решай. Обидно будет иметь столько золота и не иметь возможности его продать. Золотом ублюдок называл добро, оставленное людьми, бежавшими из Тамбовской области. Многие из них уже возвращались, и добро имело хозяев, но Орлов, похоже, действительно теперь считал Тамбовскую область дикими землями и никакой защиты у мирных жителей не было. Да, позавчера император отдал эти земли в распоряжении графа Лазарева, но, насколько я понимал ситуацию, это скорее политический ход, и князе явно было не до новых земель. — Ладно, начальник, — Гаврила хлопнул в ладоши, — приятно было с тобой сотрудничать. Едва бандит произнес последние слова, Мышкин повернулся к своим, поднимая три пальца. Потом осталось два, один. «Вперед!» — заревел он и первым влетел в соседнюю комнату. И не стал лезть за полицейскими, а просто прикрывал их жучками. Мышкин отобрал действительно лучших. Несколько вспышек магии, пара выстрелов, и я лишь один раз толкнул под колено выхватившего пистолет головореза. Он рухнул на пол, его тут же накрыла пара полицейских. «Что происходит?» — промыщал Дорохов, лежащий лицом на каменном полу. «Захват продажной твари с поличным!» Мышкин наклонился к задержанному и показал диктофон. «С кем там собрался разобраться через две недели?» «Это контрольная загубка!» — прохрипел предатель. «Я собирался повязать их, а ты мне помешал!» «Не звезди, у меня куча свидетелей!» «Все свидетели твои люди, ты ничего не докажешь!» «Посмотрим!» Мышкин хищно усмехнулся и достал рацию. «Приступайте к операции!» — Есть, — отозвался голос, — и это значило, что одни служители закона Усмани вместе с моими ребятами сейчас ворвутся в логово бандитов, а другие возьмут связанных с продажной шкурой полицейских. — Отпусти, больно! — прохрипел Дорохов, когда ретивый боец слишком сильно надавил ему на шею. — Вы все пожалеете об этом! Меня прислали из Нижнего! Я найду каждого из вас! «Это кто у нас тут такой смелый?» — произнес я, заходя в комнату. «Поднимите, мудака!» Крепкие руки схватили предателей и поставили на ноги. «А ты еще кто?» — завопил он. «Газеты читать надо», — рассмеялся я и подошел к нему вплотную. «Я князь Липецкой и Воронежской областей. Дмитрий Николаевич Акулов. Слышал?» «Вижу, что слышал. Я и Федор Филимонович. Давно следим за тобой, гнида». И я лично засвидетельствую все. Никакие нижегородские друзья тебе не помогут. Никто не сумеет устраивать беспредел на моих землях. И говорят, власть портит человека. Может, это и так, потому что, глядя на резко побледневшего и затрявшегося оборотня, я испытал огромную радость. Дверь в подвал распахнулась, и все резко обернулись, но это прибыл сидевший в засаде резерв Мышкина. «Всех в машину!» — скомандовал майор, а когда все его подчиненные ушли, повернулся ко мне. «Я снова твой должник, Дим. Много не беру, ты ж знаешь, — улыбнулся я. Просто половину добычи, которую ты и мои ребята сегодня захватите у тех ублюдков в Тверской области. Кстати, чтобы тебе было легче, я напоминаю, что, как князь, и так претендовал бы на нее, просто не хочется возиться с бумагами». — Я понимаю, — Мышкин улыбнулся. — Ты сейчас куда? — Решать скучные княжеские дела. Я хлопнул полицейского по плечу и первым пошел к лестнице. Княжеские дела хоть и были скучными, но их всегда скапливалось много, поэтому в последнее время я редко ездил на машинах. Личная доска ждала меня, и, взмыв над усманью, я помчался в сторону Савина. — Знаешь, Дим, — проговорила Акая, когда я зашел в свою комнату, — давай на послезавтра все-таки перенесем. — Я сейчас щупала-щупала твою голову и, конечно, справлюсь со вторыми блоками, но, боюсь, на это уйдут все силы. И Савина на несколько дней останется без присмотра. А послезавтра как раз будет 55 пятый уровень кристалла, и уверена, что все получится намного легче. — Как скажешь, — вздохнул я, скидывая ботинки. — все равно потом третьего хрен знает, сколько ждать. Еще что-нибудь интересное есть? У меня нет. Гензо, эби Сегодня точка была в полицейском участке, так что всего парочка средней интересности разговоров, с досадой сообщил Гензо. Я доложил нашим летописцам, и они уже делают фотографии и перезаписывают голос моих иллюзий. Кстати, перемести точку в главную администрацию». — Там всегда интереснее. — Нет, сегодня послушаем главный военный штаб, а завтра администрацию. — Как скажешь. — Приступаю. — У меня все штатно, повелитель, — широко улыбнулась появившаяся передо мной Эбби. Сегодня хранительница решила соригинальничать и надела белое платье. Разумеется, как всегда, в обтяжку и в пол. Если бы савицы сейчас знали, сколько муравьев работает под ними... Очень бы удивились. «Отлично. курор что у тебя?» «Ничего нового», — кратко, не проявляя эмоций, ответил сидящий на спинке кресла черный кот. «Да, признаться от шпиона на военной базе рядом со столицей Пермской империи я ждал гораздо большего, но противники в очередной раз показали свою чрезвычайную осторожность. Никаких разговоров за рюмкой и сигареткой — а на редких совещаниях только обсуждение вопросов обороноспособности города. За десять дней наблюдения из полезного я выяснил только расположение обрабатывающих центров и узнал, что за провалом закупочной миссии и гибели людей Орлова в Дберийском княжестве стояли пермики. Вернее, организовали контроперацию операцию османцы, но навели их именно наши восточные соседи. «Как твоя прокачка?» — спросил я у хранителя кристалла тьмы. «Кристалл пока только двадцать седьмого уровня. Я 33 третьего. Еще не можешь становиться осязаемым?» «Нет». Голос Куро стал грустным. «На сороковом смогу». «Давай, тяни из кристалла все. Мне нужно, чтобы ты мог взаимодействовать с предметами. Кстати, а ты сможешь менять облик?» Например, на что-нибудь с пальцами, чтобы листать журналы с записями или гранаты кидать. Ну, если будет очень надо. Будет. Гензо, дай мне еще раз всю информацию по Лазареву. Надо хорошенько подготовиться к завтрашнему разговору с ним. Он мало того, что, возможно, неплохой мужик, так еще и сосед. И если начнется заварушка, его Орлов кинет на меня первым. Придется немного отложить, твоя милая идет подсказала Акая, и действительно через несколько секунд дверь открылась. О, ты здесь!» — устало проговорила Мила, заходя в комнату. «Да вот с ночи тебя жду», — улыбнулся я, притягивая ее к себе. «Думала, ты уже привык, что я только через день прихожу. Как можно привыкнуть к отсутствию любимого человека рядом?» Я погладил девушку по волосам. «Это правда». Мила прижалась ко мне плотнее, опережая вопрос — «У нас все по плану. Сегодня опять занимались Воронежем, а завтра полетим расширять безопасную зону вокруг дороги жизни до Старого Оскола». «А с зовом что?» — уточнил я. «Все хорошо», — с облегчением произнесла девушка. «С каждым днем слабее и слабее. Сегодня неоднократно замечала, что вообще ничего не чувствую, и кошмаров с тех пор нет». «Прекрасно». Я развернул девушку и подтолкнул ее к душу. «Потереть спинку?» конечно и от расслабляющего массажа тоже не откажусь мила улыбнулась и расстегнула куртку в смысле вернуть рявкнул ярослав евгеньевич орлов и стукнул кулаком по столу вам зачитать полное послание не реагируя на ярость монарха спросил михаил ильич давай советник открыл папку с глубочайшим сожалением принялся читать он Мы вынуждены сообщить, что у нас случились непредвиденные обстоятельства. Мы разрываем наш контракт и не сможем прислать вам дополнительные войска, а также просим вернуть назад те шестьсот человек, что уже находятся на территории Нижегородской империи. Разумеется, неустойка будет выплачена согласно договору. Подпись «Король Пруссии» Вильгельм II. «Пермские ублюдки!» — прошепел император. — Это точно их рук дело. Так же, как и с засадой на наших скупщиков жемчужин. — Наверняка, — кивнул Михаил Рич. вернусь значит? Император встал с кресла и подошел к карте. — То есть они нарушили договор, а теперь хотят, чтобы мы им еще и бойцов на наших тарелочках отвезли? Совсем, что ли, охренели? — Хотел бы заметить, — проговорил советник, — что в свете сложившейся ситуации очень... Высока вероятность, что это ловушка. — Цель, — посмотрел на него император, — захват наших тарелок и амуниции. — Да, этого нельзя исключать, — после паузы медленно проговорил монарх. Рекомендации. Если не хотим с ними сильно ссориться, можем перекинуть их людей до полдороги и только потом сообщить место, где их высадили. Если хотим, можем взять этих людей в плен и заставить работать на нас бесплатно. А неустойка там большая, порядочная. Тогда император задумчиво погладил, как всегда, аккуратно постриженную бороду. Тогда передай этим козлам, пусть сначала пришлют неустойку своим ходом. А до этого времени их люди будут работать согласно договору. Только потом мы отвезем их домой, точнее, до половины дороги. Но об этом, разумеется, им пока говорить не стоит. — Разумеется, ваше императорское величество. — Твари! Император сжал кулаки и кинул взгляд на заштрихованную на карте синим Пермскую империю. — С этими козлами надо что-то делать. Что там с Пушкиным и Володарским? Наблюдение продолжается. Собрана очень большая информационная база, и кандидаты для замены подготовлены. Это наши лучшие разведчики? — Они ежедневно тренируются, чтобы полностью соответствовать оригиналам. Наши маги изменений даже сделали голоса похожими. Готовы начать операцию в любой момент. Начинайте. Ярослав Евгеньевич несколько раз глубоко вздохнул и перевел взгляд на юго-западную область империи. — Как Акулов отреагировал на новый указ? — Его должны доставить ему только завтра днем. — А, точно. Император подошел к бару и взял с полки графин с прозрачной жидкостью. «Миша, скажи мне, пожалуйста, сколько еще пермских шпионов на нашей территории? До каких пор эти гады будут знать о каждом нашем шаге?» «Боюсь, что много, Ваше императорское величество», — глядя монарху в глаза, ровно ответил советник. «Но мы работаем над этим, благодаря быстрому изучению магии и группой Павла Егоровича». Мы теперь можем обнаруживать людей, которые подверглись сильному гипнозу. Только за эту неделю таких выявлено двадцать три человека. Но мы пока их не трогаем, чтобы не поставить под угрозу операцию с Володарским и Пушкиным. Понял тебя. Действуйте, Миша, и сделайте так, чтобы эти ублюдки сто раз подумали, перед тем, как в следующий раз лезть к нам. Будет исполнено, Ваше Императорское Величество. Свободен. Советник резко развернулся, и император плеснул водку прямо в стакан и, не закусывая, выпил.